28. После 4 часов в открытом космосе он чувствует себя будто пропущенным через мясорубку. Вроде ничего особенного для Земли, но в космосе, зажатому в жесткий неповоротливый скафандр, движения даются с трудом, особенно манипуляции руками в перчатках. Скафандр под давлением, и чтобы преодолеть его, приходится нажимать пальцами будто сплющивать теннисный мяч. Он делает осторожный шаг вперед, закрепляет карабин страховочного троса, продвигает корпус, подтягивает ногу, прижимаясь к обшивке станции, опасаясь, что если сделает один неловкий маневр, отлетит в пространство космоса. И тогда его жизнь будет зависеть только от надежности троса. Потом он повторяет такой же цикл движений, на этот раз преодолев по пути крупное сплетение узлов и проводов. «Только бы ничего не зацепить», — думает он, больше беспокоясь о целостности станции, чем о собственной безопасности. При этом в его памяти всплывает известная всем космонавтам история о том, как во время выхода в открытый космос перчатку космонавта проколол металлический стержень. Космонавт не заметил прокола, так как пруд чудом блокировал разрыв. Произошедшее обнаружили только на борту, при инспекции оборудования. Неимоверная удача. Будь парень менее везучим, его история закончилась бы гипоксией и быстрой мучительной смертью. Преодолев еще несколько метров, он решает передохнуть, закрепив карабин за очередной пролет поручня. Он больше не думает ни о родных, Не о проплывшем внизу городе, он сосредоточен на деле. Ему жарко, несмотря на активное охлаждение скафандра. Станция совершила виток по орбите Земли и выскочила на освещенную сторону. В черноте космоса ослепительной вспышкой сияет солнце. Он знает, что температура на солнечной стороне доходит до плюс 150 градусов, в то время как на темной стороне опускается до минус 200. Но благодаря защите скафандра он не должен ощущать этого. Однако факт остается фактом. Ему жарко. Но он повторяет привычную медитацию, закрывает глаза и глубоко дышит, успокаивая пульс, определяет, действительно ли проблема в скафандре, а не в его волнении. Он проверяет показания дисплея, встроенного на груди. Опасения подтверждаются. Температура внутри скафандра действительно поднялась на несколько градусов выше оптимальной нормы. Он переводит контроль за температурой из автоматического в ручной режим и выводит целевой показатель. В ответ на это, за его спиной узлы питания системы обеспечения жизнедеятельности заработали с усилием, отдавая в скафандр вибрации. Манипуляция сработала. Воздух, обдувающее лицо, становится прохладнее. И по мокрому от пота телу проходит волна свежести. Спокойно. Все под контролем. Надо проверить автоматику после возвращения на станцию. Говорит он себе. «У тебя все в порядке?» Вдруг звонким женским голосом оживает радиосвязь. «Ты переключил контроль температуры на ручной режим?» Лера. Единственная женщина на станции. Она там с конца сентября и считается ветераном. Лера страховала его выход, педантично контролируя детали и следя за каждым движением. Слишком педантично, слишком по-женски, как круглая отличница на экзамене. И он не может отделаться от раздражения на этот счет. Его детство прошло в патриархальной среде, и он принес те же нравы в свою семью. И несмотря на светское образование и давний переезд из провинции в мегаполис, Он остается традиционным ретроградом, не признающим женщин в мужских профессиях. «Температура поднялась на 3 градуса выше нормы. Ты разве у себя не заметила?» Отвечает он чуть реще, чем стоило. Он понимает, что придирается к Лере по пустякам. Ей без этого сложно. Она вынуждена ежедневно доказывать, что по праву занимает место на станции, не уступая коллегам-мужчинам в профессионализме. Но он не смог удержаться. «Да, я зафиксировала», — отвечает она, и он ловит отзвук металла в тоне ее голоса. «Тебе никто не обещал, что тут будет легко, девочка», — с сарказмом думает он. «Могла бы сказать», — комментирует он вслух. «Ты прав. Мои ошибка сквозь помехи отвечает она. «Она действительно сожалеет, хотя промаха с ее стороны не было». Это его работа наблюдать за рутинными показателями работы скафандра. Она же по регламенту должна сообщить о проблеме, если только бы показатели вышли за верхние пределы нормы. Забыли. Сам виноват. Торопится закрыть тему он. В эфире повисает пауза. Он улыбается. Он не видит ее лица, но уверен, что женщина тоже улыбнулась. «Возвращаешься?» — спрашивает она да еще метров тридцать пять он зажимает губами торчащую у щеки трубку и отпивает глоток воды готовясь продолжить путь и тут он слышит короткий приглушенный хлопок а потом его левое бедро пронзает острая боль